Как так? А вот так. В округ приехал с инспекцией маршал Ротмистров. Ну и мой ангел каким-то образом подсказал ему завернуть в военную тюрьму. Кто был этот ангел?、Ведь、странно, и вы вопросы задаете, Борька. Мой ангел, значит мой ангел. Только это я имею в виду. Там в тюрьме какой-то приличный парень из администрации подсунул маршалу мое дело, ну мол герой потерял ногу в толу врага, остался в строю, в общем повесть о настоящем человеке, тоже, конечно, моего ангела Делишки. Маршал вызвал меня к себе, и мы с ним два часа проговорили. Оказалось, что он слышал о нашей высадке в Варшаве. И даже лично знал Гроздева, ну помните, Волка дремучего. Потом вдруг спрашивает: "А вы и Борю Градова там встречали? Оказалось, что они были близкими друзьями с вашим отцом и деда вашего, со страшной силой уважает, бывал не раз в Серебряном бору. Вот таким образом. Вся масляковская интрига закрутилась в обратную сторону. Не исключено даже, что Подонок пережил серьезные неприятности, а впрочем, такие их Мэри умеют выкрутиться из любой истории. Из одной только истории ему не выкрутиться из отношений со мной, а когда-нибудь меня снова дойдут до него руки. Короче говоря, моё дело закрыли, меня сактировали по состоянию здоровья, и я вот уже год как обретаюсь в Москве, волочу тут жалкое существование, волочу как бурлак своё тяжелое, как баржа с говном существование. Вот так, бурка, волокусь без руля и без ветрил, копейк не считаю, но они меня сами Считают сучки. Досчитали и дотерли до дыр. Я весь в дырах олд фэллоу, как сыр голландский, только без слезы, кореш. В присутствии ангела своего заявляю, слезы от меня не дождутся. Клянусь бронетанковыми войсками маршала Ротмистрова. Боря Градов, мото-бог и счастливый обладатель лучшей любовницы Москвы положил ему руку на плечо. Сашка, у вас утак и разетак. Пусть наше прямое действие провалилось, но мы ударим во фланг. Никто нам не помешает ударить во фланг, и никто не осудит. Маршалу Ротмистров ни раз бил во фланг, а потом уже мой папа валил всей ватагой по флангам, друг, как Кости Симонов писал, ничто на земле жизни не может вышибить из седла, такая уж поговорка у майора была, у майора старик. Так вот, старик, была поговорка у старого майора Китчинера. А Муслюкова твоего мы вдвоем возьмем и повесим его яйца на сук. Помнишь, что тласк твоеваль с тихо вокруг, только не спит барсук, яйца свои повесил на сук и тихо танцует вокруг. Вот так обмениваясь вот такими монологами, друзья покинули Есенинский подвал, выбрались в безмикробный мир морозного социализма. И тихо, подтанцовывая под вальс барсука, пошли через театральный проезд к памятнику первопечатнику Федорову, чтобы у его подножия прикончить взятую на всякий случай чекушку. И так начали заново дружить в своей лепрозорной столице. Александр Шереметьев, что называется, вышел из армии с волчьим билетом и в отличие от нашего бабочки без денег. А продолжение образования не могло быть редче. Мать, конечно, не потянула бы здоровенного инвалида. Надо было искать работу и приработки. Со вторым, пожалуй, было легче, чем с первым. Можно было давать уроки английского или делать технические переводы. Однако требовался официальный статус для милиции. Нихилиан же, в самом деле, за инвалида с гармошкой. Он был батальонный разведчик, подайте братьи и сестры. От таких Москва в те годы брезгливо и надменно освобождалась. В конце концов, после немалых мятежств, подозревал даже, что несмотря на заступничество могущественного маршала. Идет за ним хвост от дальневосточных особистов. В конце концов нашел себе официальное место работы, в которой души не чаял, а именно в отделе переводов Государственной библиотеки имени В.И. Ленина, которую в обиходе народ московский называл «Ленинкой», и этим привносил в торжественное звучание некоторые слова, легкомысленное фрондерство. Там, в бесконечных залах с книгами, в коридорах и особенно в курилке, Шереметьев свел знакомство с незаурядными людьми своего возраста и постарше, ребятами, которые свободное после работы в разных почтовых ящиках время проводили в Ленинке за чтением философской литературы. Многие спорили, что... О прошлом и бысторических судьбах России, о характере русского человека и человека вообще обменивались старыми изданиями Достоевского и Фрейда. Средняя школа и вузы все-таки оставляют сейчас в образовании молодого человека много белых пятен. Хочешь стать мыслящей личностью без самообразования, не обойтись. А в «Ленинке», если там работаешь и постепенно становишься своим человеком, можно получить доступ к уникальным, чаще всего закрытым печатным материалам. В конце концов, в этой группе знакомых читателей образовался интеллектуальный костяк, который стал собираться для обмена мнениями на квартирах или в теплое время за городом на Истри или на Клязьме, Под рыбалку или под костерок с бутылочкой и все это называлось, разумеется, не для официрования, а так между собой кружок Достоевского. Как ни странно, именно на членов этого кружка натолкнулся в ту памятную метельную ночь мастер спорта Боряградов. Он-то их принял за обычных барыг и похабников. А они просто напросто собрались в Москве для того, чтобы обмыть крупную премию, которую получил их товарищ Николай, инженер по самолетным крыльям. Конечно, все тогда во втором часу ночи были основательно подгазом. Однако рассказ Николая о его приключениях в сокольниках... Вообще не был бахвальством и издевательством. Он стал делиться с друзьями своим недавним опытом, поскольку ему показалось, что в этой истории сложилась весьма достоевская ситуация. Вот такой произошел разнобой.、И、вместо того чтобы опознать в Борисе Градове человека с довольно сильной интеллектуальной потенцией, его приняли за стеллажу, который напрашивается. Разъяснив все эти дела старому другу Александр Шареметьев как-то сказал, что по его мнению Борис вполне мог бы стать одним из членов кружка Достоевского и даже подружиться все с тем же самым Николаем, который, разумеется, еще со школьных лет носил в районе Зубовской площади кличку Большущий.